Издательство «Эксмо». Алекс Анжела. Кай. Пролог. Сколько себя помню, мне всегда снился один и тот же сон. Странный, завораживающий и кровавый. Хоть крови не было и в помине, но я отчётливо ощущал её вокруг. Словно что-то погибало, пока под ногами на снегу расцветали сотни белых роз, которые, стремительно раскрываясь, радовали взгляд молочными лепестками. Вскоре из сердцевины выбирались мотыльки со сложенными крыльями, тоже белые, с махровыми усиками. Их было столь много, что, взлетая, они будто стирали весь мир вокруг. В этот момент ощущение чьей-то смерти ложилось на плечи, проникало внутрь и сжимало сердце ледяной рукой. А когда оно становилось невыносимым, я просыпался. Поначалу эти сновидения пугали меня. Ребёнком я дрожал и плакал, закутываясь плотнее в одеяло. Из-за этих кошмаров не спала и бабушка, просыпалась от моих криков, приносила с кухни тёплое молоко с мёдом. Я успокаивался и засыпал вновь, но ни разу не рассказал о своём сне. Ни об одном. Полагаю, я боялся слухов, которые в то время и так ходили обо мне. О проклятом ребёнке. Ведь всё, что идёт в разрез с привычной размеренной жизнью людей, наверняка может принести одни лишь беды. А я давно был отмечен холодом и морозом. Снегопад в день гибели моей матери шёл невиданный. Так говорили люди, ведь то время в моей памяти не сохранилось. Ещё с утра ясное небо, редкость для осени в тех краях и по сей день, радовало яркими лучами солнца. В свете дня, выпавший накануне снег, успел слегка подтаять и засверкал, словно кто-то рассыпал по нему горсти бриллиантов. Пейзаж за городом, за исключением высоких сосен и ёлок, состоял исключительно из белых оттенков с редкой синевой, отражавшегося в снежных просторах неба и теней деревьев, словно кто-то облил мир цинковыми белилами. Вершины горжи на горизонте виднелись, как никогда ясно, неукрытые островками облаков. От этого казалось, что до них рукой подать, не больше часа пути верхом. В те годы на исходе XIX века зимой наш край словно засыпал. Снег заносил дороги так, что из некоторых поселений, затерявшихся среди гор, нельзя было выбраться все зимние месяцы. Помню, когда я был уже в более сознательном возрасте, мой учитель, исполнявший эту роль всего пару лет, и, прибывший в город, наслушавшись о красотах природы, сказал, «Белое золото возвышает вас, но белая смерть так и норовит убить. Может, когда-нибудь у неё это выйдет?» Он не уточнил, о чём или о ком именно говорил в тот момент, а я не стал спрашивать. Учителя чрезвычайно забавлял тот факт, что наш городок жил бок о бок со смертью. Белым золотом В Хальштадте называли соль, которую добывали в недрах горы. Практически все жители зарабатывали на жизнь этим ремеслом, спускаясь каждый день в шахты по глубоким желобам. А белой смертью прозвали снег на верхушках гор и особо снежные зимы, случавшиеся примерно раз в 10 лет, заносящие дороги и едва не погребающие весь городок под белым покровом. Застань одна из тех яростных метелей тебя в Малервеге, лесу, раскинувшемся по правую сторону от склона горы, и ты не жилец. Но не только снег носил столь мрачное название, ещё белой смертью звали её. На самом деле её много как называли, и до сих пор кличут. Тихо, шёпотом рассказывают друг другу украдкой о деве, которую раз в несколько лет кто-то из местных дозаметит, то парящий на фоне закатного золотого неба, то гуляющий у кромки леса, то ночью, обласканная лунным светом, она проносилась над озером, то её силуэт был различим во вновь обрушившемся на город-снегопаде. Хотя со временем она стала осторожнее. Время потребовало не прятаться, а выйти на свет. Время многое изменило. Но моя история началась много лет назад, поздней осенью, когда снег уже укутал землю, но ещё не перекрыл пути. Молодая женщина, наняв дилижанс, ехала из близлежащего Линца в Хольштадт, городок, зажатый между горой и озером, и от того вынужденный ютиться на коротком пологом склоне. Путница возвращалась в дом матери, которая оставалась одна в тот год, потеряв мужа. Он умер не от старости, хотя уже давно был не молод. Погиб в шахте. Его лишил жизни камень соли, отвалившийся от свода и упавший точно ему на голову. Череп проломился, и словно из-под кисти невидимого художника на соли расцвели алые цветы. Так совпало, что и молодая женщина в тот год лишилась мужа. Он умер от лихорадки, сгорев за считанные дни, оставив её одну с годовалым сыном. Кореглазый, с чёрными словно антрацитовый уголь волосами, я был как две капли воды похож на отца, актёра, мечтавшего стать известным. Возможно, он бы добился своей цели. Как раз перед тем, как отца одолела лихорадка, ему дали ведущую роль в пьесе. Так, по крайней мере, рассказывала мне бабушка, пока была жива. В тот день, когда моя мать отправилась в дорогу, её застал сильнейший снегопад. Дилижанс уехал настолько далеко от Линца, что возвращаться уже не имело смысла, оставалось только двигаться вперёд. Более уместный для середины зимы, чем для поздней осени холод, пришёл следом, жестокий и голодный, в итоге утоливший свою жажду крови и отыскавший жертву. Моя мать замёрзла насмерть в ту ночь, как и кучер, ветший дилижанс. Её нашли в снегу, точно она решила преодолеть весь путь пешком, когда поняла, что колёса повозки прочно застряли в глубоких снегах. Но далеко уйти она не сумела. Упав, прижимая к себе годовалого ребёнка, осталась недвижима навсегда. А метель прекратилась столь же внезапно, как и началась. Уже к середине ночи небо вновь стало ясным, так что его усыпали мириады сверкающих огней, и даже Млечный Путь был виден невооружённым глазом, словно разлитое в воде молоко. Именно ушедшая метель позволила группе людей из Хальштадта отправиться на поиски. Мать дала дочь, которая так и не преодолела внезапно обрушившуюся стихию. «Думаю, она надеялась, что вмешалась сама судьба, и моя мать никуда не поехала, оставшись в линце». Судьба действительно вмешалась, Правда, по-своему. Из людей, отправившихся в путь на том дилижансе, не выжил никто. Поисковый отряд из Хольштата нашёл лишь мальчика, укутанного в меховую накидку, которого прижимала к себе заледеневшая женщина. Её волосы и кожу, словно меловая пыль, покрывал иней. Когда они подошли ближе, ребёнок в её руках, укрытый тонким слоем снега, открыл глаза И его взор лишил мужчин дара речи. Яркая ультрамариновая радужка, словно лепестки пролеска, светлела к краю. Она выглядела неестественно и точно светилась изнутри, но самым поразительным стало дыхание ребёнка. В теле осталась жизнь. Моё появление в родном городе матери сразу же окутали истории, нелесные, полные мистики. Они твердили, что сама дева льда вдохнула в меня жизнь, и что меня спасла зима. Но зима — это смерть, и значит, одарив жизнью, она отнимет еще больше. С тех пор людские страхи и опасения преследовали меня всегда. Но нашлись те, кто шел против предубеждений, став мне близкими. Их лица я храню в памяти и поныне. Но даже от них я скрывал свои сны. Неизведанное пугает и отталкивает, а я не желал вновь стать чужим. Но вскоре так забылся, что запутался, взрослея, и всё больше терял себя. Только от себя не убежишь, и судьба неминуемо возьмёт своё. Знаете, я никогда не желал быть иным, но стал им без согласия».